Глава восьмая. Софи пошла по тропинке к сараю. Когда все очутились у небольшого домика, сова осведомилась. «Вы в один голос утверждали недавно, что на ветках висело нечто сморщенное, но сладкое». «Да!» — хором ответили Чинг и Фил. «Абрикосы вкусные!» — кивнула сова. «Но они сочные!» Я ни разу не видела морщинистые, свежие плоды. Если какой-то фрукт выглядит, как скомканный лист бумаги, значит, в нём нет сока. Это бывает только с теми, которые... Софи заморгала. Так-так... Я ещё раньше начала догадываться о том, что случилось в саду Фила. Но сейчас догадка превращается в уверенность. Ай да Марии! Она уверена, что бельчонок и медвежонок ничего не знают про то, как растут деревья. Считает себя умнее всех. А что там рядом с лопатой? Ведро! — отрапортовал Чинг. В нем растет дерево. Очень! — но моё абрикосовое похоже, — заметил Фил. — Зачем его в пластиковое ведро посадили? — Отличный вопрос, — похвалила медвежонка-сова. — Часто в таких контейнерах растения на рынках продают, но при посадке их надо вынуть из ведер. Софи подошла поближе к деревцу и аккуратно пощупала один листик. Так-так. Ну и ну. Забавно. «Что вы тут делаете?» — закричала Мари, подбегая к сараю. «Неужели не знаете, что неприлично ходить по чужому участку, не спросив разрешения у хозяйки?» «Прости, дорогая», — смутилась сова. «Мы увлеклись расследованием преступления и поступили неправильно. Но раз уж мы здесь...» «Позволь задать тебе ряд вопросов. Что за дерево в ведре? Почему оно измазано глиной и...» Софи приподняла крылом одну ветку. «Смотри, тут нитки. Они запутались, поэтому не свалились. С какой целью их привязали?» «Если бы это была елка, тогда ясно, на ней висели игрушки. Но до Нового года далеко. И само дерево необычное». Все листья у него одинакового размера и цвета. «Я купила его, чтобы посадить у забора», – забормотала Мари. «Что странного-то?» «Ой, абрикос!» – завопил Фил, подбежал к углу сарая и поднял какой-то предмет. «Прямо как те, что висели на ветках моего деревца!» «Отдай немедленно!» — потребовала Ижиха. — Не смей ничего брать в моем саду. — Я его нашел, — уперся Медвежонок. — Значит, он мой. — Сейчас пойду в твой коттедж и возьму все, что там увижу, — пригрозила Мари. — Эй, с какой стати? — закричал Медвежонок. — Я тебя не приглашал. В моем доме все мое. — А я тебя в свой сад не приглашала. И все в моем саду мое. парировала ежиха. Софья укоризненно покачала головой. — Пожалуйста, перестаньте ссориться. Фил, покажи мне свою находку. Надеюсь, ты не успел ее съесть? Медвежонок подошел к сове. — Вот, смотри, он точь-в-точь точь такой, как те, что росли на моем волшебном дереве. Сова взяла то, что протянул ей медвежонок. и пару секунд постояла молча. Потом произнесла. «Приглашаю всех, Мари, и тебя в том числе, в мой кабинет. Очень-очень интересное дело о побеге волшебного дерева».